Глава 6. Утром Катюша честно подскочила по будильнику, не дала себе шанса опомниться, оделась и вышла на свою первую в жизни утреннюю пробежку, Твердо уверенная в том, что с таким настроем ей море по колено. В круглосуточном Ларке купила маленькую бутылочку минералки, удобно пристроила ее за пояс штанов на тот самый момент, когда понадобится восстановить баланс жидкости, и побежала. Не побежала даже, а полетела ласточкой в свою новую жизнь. Бежала она минуты четыре, а потом ей стало плохо. Откровенно плохо, даже затошнило. Раскачиваясь, сложившись пополам, схватилась за бок и попыталась устоять, преодолевая неожиданное головокружение. Лёгкие горели адским пламенем, ноги отяжелели, будто налились свинцом. Как во всяких рекламных роликах бегунов показывают, они легкие, как ветер. лыбятся во весь рот. А как тут улыбаться, если даже вдох делать больно? Ещё минут пятнадцать Катюша просто шла, А потом и в этом не увидела смысла. Разочарование её двумя словами не опишешь. Она была раздавлена этим поражением. Всё в представлении казалось совсем иным. Возможно, она просто не создана для этого самого бега. А бег не создан для неё? Или вообще никто не способен так бегать, как показывают в роликах? Это какая-нибудь компьютерная анимация? И было очевидно, что провал заключается вовсе не в плохой обуви. Катюша надела трепичные мокасины. Кроссовки с амортизирующей подошвой она приобрести еще не успела. Нет, дело точно было не в обуви, а в чем то принципиально другом. Эти четыре минуты позора вытрясли ее до донышка, опустошили весь энергетический запас. В офис Катюша поехала на троллейбусе и ощущала себя такой уставшей, будто всю ночь вагоны разгружала. Славка приветливо помахал ей, когда увидел на первом этаже и пронесся мимо по своим делам. Вот и все призы за такие жуткие мучения. Настроение упало за минусовую отметку. Катя едва сдерживала слёзы от разочарования на саму себя и на все свои мечты. Однако работой занималась ответственно, решив на ней отвлечься. Игорь Валентинович, когда уезжал после обеда по делам, даже похвалил её за порядок в документации, а потом остановился и уточнил: "Екатерина, у вас всё в порядке?" "Всё прекрасно, Игорь Валентинович", соврала она, желая, чтобы он поскорее испарился и дал ей возможность снова скуксить физиономию. Он переспрашивать не стал. Плохие дни потому так и называются, что в них ничего хорошего нет. Как этот день начался, так он и обязан был закончиться. Примерно через час после того, как шеф покинул офис, в приемную к Екатерине завалился какой-то раздраженный мужик лет пятидесяти. Где директор? орал он еще в коридоре, а потом остановился перед секретарём и гораздо громче вопросил: "Где он?" Я в этих клиниках хреново тучу денег потратил, так что он поговорит со мной лично, а не будет прикрываться какими-то там менеджерами. Что ты сидишь, глазами лупаешь, или я не по-русски объясняю? Катя к тому моменту выдохлась настолько, что даже на ответную злость сил не нашлось. Она тяжело вздохнула и совершенно равнодушно ответила: "Уехал в отделение на Самойловской. Там какой-то Пономарев скандал устроил. Игорь Валентинович поехал персонал морально поддержать. Будет к четырем. Вы можете подойти к этому времени или подождать здесь. Мужчина, кажется, решил, что его попросту собираются сопроводить. Потому сориентировался, рванул на себя дверь кабинета начальника, увидел, что там никого нет, и снова яростно уставился на Катюшу. К четырем!» Снова заорал так, будто проверял слух у жителей жилого комплекса через квартал. К четырем!» Без малейшей эмоции повторила Катюша. Так я никуда не уйду, угрожающе заверил мужик. Так я и не надеялась. Я бы вам кофе предложила, но вижу, что вам кофе уже помешает. Вам бы что-нибудь наоборот, антикофе. Антикофе? Ты издеваешься? О. Вспомнила Катюша. Минералку будете? Она вытянула из сумки ту самую бутылочку, которую даже не открыла, олицетворение лицо её полного поражения и через стол протянула её обескураженному мужчине. Садитесь, садитесь. Сидеть орать удобнее. Я по маме своей знаю. Возможно, мужчина от неожиданности не придумал, как реагировать, и рухнул на ближайший стул. Одним глотком осушил половину минералки, потом долго молчал и сурово сопел. Всё тише и тише, поняв, что конкретно от этой слушальницы адекватной реакции не дождётся. И именно это заставило Катюшу всё-таки отвлечься от составления документа и взглянуть на него, а потом просто высказала то, что первым в голову пришло. Наверное, ей с самого утра было жизненно необходимо произнести это вслух. День сегодня Полное дерьмо. Мужчина усмехнулся, снова сделал глоток минералки и начал говорить совсем другим тоном. В самую точку. Вот так живёшь, живёшь, никого не трогаешь, а потом всё рушится. Меня Катей зовут. Она просто решила поддержать собрата по несчастью, у которого тоже день не задался. Михаил Дмитриевич представился и он. Пономарёв я. Здесь меня все знают, а вот тебя я впервые вижу. Так я всего второй день работаю. А что случилось-то, Михаил Дмитриевич? Он тяжело вздохнул. Коротко и не расскажешь. Чёрт его знает, с чего начать. А вы на мне потренируйтесь, чтобы потом, когда Игорь Валентинович вернётся, вы его сразу козырями. Мужчина теперь даже почти натурально улыбнулся, долго думал, а потом кивнул. Давай, -ка, Катя, чайку нам. Есть чай? Отыщем. Обрадовала Катя и побежала заваривать. Михаил Дмитриевич тем временем подобрал нужные слова и начал рассказывать. Я много лет клиент. Офигеешь, если скажу, сколько бабла в клинике оставил. И дочерей и жену туда же тащу, если прижмет. А что, хорошо лечат? Катюша передала ему чашку и заняла стул с этой же стороны стола, чтобы болтать было удобнее. Неплохо, признал мужчина. Самое главное диагностика на высшем уровне. Не надо в столицу или за границу гонять. Так что дорого, конечно, но себя оправдывает. Что же тогда случилось такого страшного? Катя всерьез заинтересовалась. Заниматься чужими проблемами оказалось лучшим отвлечением от собственных. Михаил Дмитриевич глянул на неё как-то лукаво, усмехнулся в кулак. Дело такое деликатное, Кать. Короче, я свою на диагностику отправил, а счёт по заведённой традиции на меня и выставили. Катюша всё ещё не понимала. Плохо диагностику провели или с деньгами обманули? Да нормально, вроде. Ты главного не поняла. Я свою отправил, а счёт мне домой прислали. Я сижу себе на работе, никого не трогаю, а тут жена звонит. Она этот самый счет из клиники и получила. И с тех пор орёт непрерывно, про развод и что лучшие годы жизни на меня потратила. А. -а, -а. Катя секлась, но потом осмелилась уточнить. А свою вы, получается, не жену отправили? Нет, конечно, снова рявкнул он. Орала бы жена, если бы счет на жену пришел. Не, я с какой-то стороны даже не понимаю, что они там все дуралеи бестактные? Но думать-то надо, что фамилия другая. И что, если кто-то оплачивает счета красивой молодой женщины с другой фамилией, а сам давно женат, то не надо бы счет ему домой присылать? А! повторила Катя тот же странный звук, лучше которого издать все равно не могла. Попыталась уставиться в окно, чтобы скрыть улыбку или даже зарождающийся смех. И точно, дело очень деликатное. Ты там ржешь, что ли? Михаил Дмитриевич снова повысил голос. Ни в коем случае, Кате стоило немалых трудов, чтобы в самом деле не начать смеяться. Просто соображаю, как же всё это Игорю Валентиновичу предъявить. Кстати, а как конкретно он должен этот вопрос уладить? Деньги вернуть? Деньги? Удивился мужчина. А чем мне деньги-то помогут? Рот ей пачкой заткнуть? Нет, всё же Катя совсем чуть-чуть усмехнулась. Тогда что? Пусть уволят всех сотрудников клиники за то, что в деликатном вопросе деликатности не разглядели. Михаил Дмитриевич рыкнул: А потом отмахнулся от нее. "Да хватит тебе уже стебаться. И без того на душе погано. Пусть хоть извинится, раз уж жизнь человеку сломал". "Боюсь, Михаил Дмитриевич, жизнь вам не совсем мой шеф сломал". "Ты его защищаешь, потому что он тебе зарплату платит". Эта фраза вернула Катюшу в ее серую реальность. Смеяться тут же расхотелось, а на глаза снова навернулись слезы. "Если бы", жалобно протянула она, «Два дня работаю, ничего он мне не платит». Эй, ты чего? Снова изменил тон клиент. Чего нюня не развесило? Кате в самом деле было безразлично, что Михаил Дмитриевич о ней подумает. Зато накопленное за столько часов потекло без малейших усилий. Она дыхание едва успевала переводить. А вот вы курите, Михаил Дмитриевич. Хотя не отвечайте, какая разница. Курите вы или нет. У вас вон и жена, и любовница красивая, полная жизнь. А у меня, как недавно выяснилось, вообще ни черта важного нет. Даже цели нет. Катюшу несло. Цель-то есть, да, совсем недоступная. О этой цели сколько хотите, девушек. Все наверняка получше меня. Я и решила, что если стану лучше, то все наладится, понимаете? А вместо того, чтобы стать лучше, я совсем другого хочу. Курить и жрать торт. Вот назло всем на свете, чтобы задница моя в два раза толще стала, или даже в три. В три раза это было бы вообще идеально. И пусть попробуют потом меня толстой назвать. Я их весом подавлять начну. Что не так с твоей задницей? Ты ж худющая, как моя младшая дочка. Я её от анорексии лечить думаю. И ты туда же». чувствуя полновесую моральную поддержку. Катюша только разодоривалась. Вот, Михаил Дмитриевич, и я о том же. Мучают меня этими самыми пробежками, и везде деньги нужны. Вы знаете, сколько косметика нынче стоит? Ещё бы я не знал. Он энергично жестикулировал. Жена, любовница и две дочки. Кать, я про женщин в этой жизни только одну вещь уяснил». В них можно пачками денег швыряться, и всё равно мало. Так это им повезло, что вы у них есть, а у меня никого. Мама только. О, про маму это отдельная история. Ещё чайку, Я к самым ужасам ещё не приступала. Кать, ты чего так разошлась? Спокойнее, спокойнее, жизнь-то наладится. Теперь и вам не интересно слушать. Так и живу, даже выплакаться некому по большому счёту. Да нет. Он встал со стула и осторожно начал отходить к двери. Просто пора мне уже. Подождите. А как же извинения? Пусть Игорь Валентинович вам весь моральный ущерб компенсирует. Да брось, в заднице я его извинения видал. Я лучше домой, вдруг она орать уже перестала. Заодно ей напомню, что если от меня уйдет, то прямиком к своей маме вернется. А тёщенька у меня та еще ведьма. Катюша пожала плечами и согласилась. И то верно. Семья важнее всего, Михаил Дмитриевич. Все наладится у тебя. Девчонка молодая, задорная, психуй поменьше, и все наладится. Вот увидишь. Спасибо вам. Искренне кричала Катя ему вслед: "Вы, пожалуйста, заходите еще! поболтаем". И снова в приемной стало тихо и пусто. Но настроение незаметно для самой Катюши немного изменилось. Ничего не улучшилось, и ни одна проблема не решилась. Просто стало очевидно, проблемы у всех имеются. Есть деньги, нет денег, есть семья, нет семьи. В любом случае возникают какие-то тревоги, потому что вся жизнь есть преодоление этих тревог. Игорь Валентинович вошёл без 24, сосредоточенный, руки в карманах, чем-то явно напряжён. Катя поспешила отчитаться. Уже распечатываю, через две минуты занесу к вам. Кофе? Он же нахмурился сильнее и её вопросы проигнорировал. А где по Мне с охраны позвонили, предупредили, что он скандалит, явился сюда. А, Михаил Дмитриевич ушёл уже. Не беспокойтесь, ему просто надо было выговориться. Любому человеку иногда нужно просто выговориться. Считайте, что мы с ним очень удачно сегодня встретились. И всё? Не поверил босс. И всё. ответила Катюша, усердно нажимая кнопку принтера. Игорь Валентинович ещё долго стоял возле её стола и наблюдал за монотонной работой, не представляя, стоит ли переспрашивать о деталях, но потом просто сказал непонятно что, конкретно имея в виду. Хорошая работа, Екатерина. Катюша невольно улыбнулась и глянула на него. «А аванс дадите? спросила хитро, не особенно рассчитывая на успех. Аванс Он изогнул бровь. Нет. Ну и ладно, легко согласилась Катюша. Сейчас закончу и приготовлю вам кофе. Больше начальник не придумал, что сказать, но поймал себя на мысли, что никогда до сих пор не представлял в роли своей помощницы настолько неадекватную личность, а может, неординарную, в любом случае необъяснимо удивительную.